22. Среди гадателей, которые так долго предсказывали, что конец уже не за горами, не было ни радости, ни настроения «я же говорил». Теперь, когда все, кто об этом думал, с ними соглашались, хотя могли и сознательно отринуть эту мысль, пророки, вдруг и неожиданно оказавшиеся в авангарде мейнстримного мнения, немного растерялись. Какой смысл посвящать жизнь предостережениям, если все, кто тебя послушает, а большинство это все равно не волнует и наверняка не будет волновать до момента, когда погаснет солнце, просто кивают и соглашаются. Маниакальных пророков Лондона поразила чума хандры. Знаки с предупреждениями выбросили, тиражи брошюр пустили под нож, мегафоны закинули в чулан. Те, кто умел вести счет сомнительных сущностей, настаивали, что с самого исчезновения Архитевтиса по миру шагает что-то еще. Что-то целеустремленное, напористое и зацикленное на себе. А вскоре после этого оно снова распустилось и стало еще более собой. Вылупилось из куколки неопределенности в разумность, выдержимое сейчас, тяжело. Топочущее по времени. Нет, они тоже не знали, что это значит. Но такое уж у них сложилось очень сильное впечатление. И это их пугало. Билли запинался о белый день, холодный свет, пешеходов, а людей в повседневной одежде с газетами и сумками на пути в магазины Южного Лондона. Никто на него и не глянул. Деревья голо царапали небо. Все размыло зима. Взмыла стайка голубей, заложила вираж и исчезла за антеннами. Дэн с откровенным подозрением уставился на удаляющиеся силуэты. Поманил Билли. «Шевелись», — сказал дэн «Не нравятся мне эти птицы». Билли прислушался к тому, как плоско, а вовсе не гулко, отдаются его шаги по асфальту. Быстро бился пульс. Вокруг низкий городской горизонт и кирпичная кладка в плачевном состоянии. «Церковь позади, не больше, чем крупный амбар». «Совсем не нравятся эти птицы», — сказал дэн Они шли мимо газетчиков, мимо переполненных урн, мимо собачьего дерьма у деревьев, рядом магазинов. дэн довел их до машины. Не той, что в прошлый раз. Открыл дверцу, раздался шепот. «Что?» — спросил Дейн, поднял взгляд. «Это что?» Больше не было ни звука он смотрел на грубого глиняного дракона викторианское украшение на крыше торчащее на вершине заторопил билли в машину что это было спросил билли дэн отъехал с места с рваным выдохом ничего сказал дэн но наводит на мысли знает бог нам нужна помощь нам нужна фора билли не узнавал улицы теперь в любую секунду лондон наводнит моя злобная команда бывшая команда и куда мы едем заляжем на дно потом начнем охоту а что насчет копов спросил билли мы не пойдем в полицию дэн врезал по баранке они ни хрена не могут а если бы могли то не то что нам надо как думаешь зачем они его ищут «Хотят его себе!» «А что ты будешь с ним делать, когда найдешь Дэйн?» Дэйн посмотрел на него. «Прослежу, чтобы больше он никому не попал!» У Дэйна были свои лежбища. В пустых стенах, в обшарпанных норах, в уютных местечках, где на вид как будто обитали постоянные жильцы с респектабельными и нереспектабельными работами. «Въезжаем, живем не больше, чем день-два», — сказал Дэйн, — «и выходим на охоту». «Церковь же нас найдет», — сказал Билли. «Это же ее конспиративные квартиры, да?» «О них не знает даже Тевтекс. Когда занимаешься тем, чем занимаюсь я у тебя, карт-бланш, чем меньше они знают, тем лучше, остаются чистенькими. Убийство не наш путь, мы не хищники, понимаешь?» «Но без этого никак!» «Чтобы уберечь рай, надо учинить ад. Такая вот софистика», — думал Билли. «Ты такой единственный?» — спросил Билли. «Нет», — сказал Дейн. «Но я лучший!» Билли откинулся на сиденье и смотрел, как пролетает Лондон. «Гос всего лишь открыл рот», — сказал он. «Или он...» — он покачал головой. «Это его... фишка?» «Его фишка в том, что он неописуемый говнюк», — сказал Дэйн. «И любит свою работу». Он развернул одной рукой лист бумаги. «Это список телепортеров», — сказал он. «Нам надо найти Бога. Вот кто мог взять заказ». Билли какое-то время наблюдал за Дэйном, наблюдал, как по лицу пробегает волнами гнев. Наблюдал за моментами испуганной неуверенности. Наконец... Они переночевали рядом с рекой, в однокомнатной квартире, обставленной как студенческая берлога. Книжки по биологии и химии в дешевых шкафах, постер «Система Фа на стене атрибутика Растаманов. «Чье все это?» – спросил он. «Это на случай, если кто-то вломится», – сказал Дэйн. «Или просмотрит на расстоянии. Для ясновидящих и прочих. Должно быть убедительно». В ванной были зубная щетка с коркой из пасты и слюны, обмылок и полупустой шампунь. В ящиках одежда вся для одного выдуманного обитателя, вся одного размера и неприятного стиля. Билли взял трубку, но телефон не был подключен. Дэйн проверил маленькие кости, привязанные гроздьями к подоконнику. Уродливые пучки волшебства. Из ящика под кроватью он достал устройство из старого ржавого оборудования и ерунды. Материнская плата, старый осциллоскоп, закрепленный на прищепках безделушки. Когда он ее подключил, раздался глухой удар, по экрану побежали волны, а воздух стал суше. «Отлично», — сказал дэн — «для безопасности». Сигнализации и глушители коверкали потоки разума и ощущений. «Магия! Читай! Фишкование!» — сказал себе Билли. оккультные машины не оставляли ничего». Буквально не оставляли ничего, не оставляли дыру, которая привлекает внимание, как отсутствующий зуб, а проецировали для удаленных экстрасенсов ошметки присутствия, конструкт души, осадок псевдочеловека. Когда Дэйн ушел в ванную, Билли попытался не сбежать, даже не стоял у двери и не сомневался. — Почему ты этого не хочешь? — спросил Билли, когда вернулся Дэйн поднял руки, чтобы описать ими все и сразу. «Я имею в виду конец света. Ты говоришь, это конец, но его же принес ваш Кракен». «Нет, не он», — сказал Дэйн. «Или не так, как положено». Билли бы понял, если бы Дэйн вилял, мудрил и мямлил, извивался и уклонялся. Наверняка не такой уж редкий феномен молодушия верующего в последнюю минуту. «Ну, конечно, я обеими руками за апокалипсис, но прямо сейчас? Вот так?» Это было бы понятно, но с ним было иначе. Тогда-то и вполне твердо Билли понял. Если бы Дейн верил, что это и есть горизонт всех учений, которые он зубрил и исповедовал с самой боевой и пылкой юности, то он бы и слова против не сказал. Но это какой-то не такой... «Кракенский апокалипсис. Вот в чем проблема. Все шло по какому-то другому плану, по другой схеме. Кто-то угнал финал по спруту. Это и был, и не был предназначенный конец». «Мне нужно передать кое-кому сообщение», — сказал Билли. Дэйн вздохнул. «Эй!» Билли сам удивился скорости собственного гнева, когда расправил плечи. Здоровяк тоже казался удивленным. «Я тебе не собачка». «Нечего мной помыкать. У меня умер лучший друг, и его девушка должна об этом знать». «Это все, конечно, хорошо», — сказал дэн сглотнул. Его усилия сохранять спокойствие пугали. «Но ты кое в чем ошибаешься. Говоришь, я не могу тобой помыкать? О, еще как могу! Я вынужден!» «Ты делаешь то, что я скажу, иначе Гос, или Саби, или Тату, или любой другой, кто тебя ищет, тебя найдет. И тогда тебе очень повезет, если ты просто умрешь. Ты понял?» Он ткнул в грудь Билли. «Раз, два, три». «Я только что ушел в изгнание, Билли. Я не в лучшем настроении». Они уставились друг на друга. «Завтра». «Начнется реальная херня», — сказал Дэйн. «Прямо сейчас вокруг не так много фишек, как можно подумать. Можно сказать отключение энергии. Это дает нам возможность. Я, между прочим, знаю не только церковников». Он открыл сумку. «Нам не обязательно заниматься этим в одиночку». «Давай еще раз», — осторожно сказал Билли. «Ответь мне только одно». «В смысле?» «Я знаю, что ты не хочешь привлекать полицию, но как насчет только одной Коллингсвуд? Она там далеко не главная, она констебль, но очевидно, что-то может. Можно позвонить ей». Его заткнул ровный гнев на лице Дейна. «Мы с ними не связываемся», — сказал он. «Думаешь, они нас спасут? Не тронут нас?» «Думаешь, она не сдаст нас в мгновение ока?» «Но... но, говно, Билли, мы держимся тех, кого знаю я!» Дэйн достал карты Лондона с фломастерными дорисовками, сигилами на парковых зонах и маршрутами на улицах. Игар Пун вдруг увидел, к своему удивлению, Билли, как у водолаза. «Ты никогда не стрелял, да?» — спросил дэн «Наверное, надо тебе что-то раздобыть. У меня... у меня не было времени все нормально спланировать, понимаешь? Я думаю, кто может помочь? С кем я работал?» Он посчитал по пальцам и набросал имена. «Джейсон, свой человек, Вати... Ох, черт, Вати, как же он разозлится! Если понадобится талисман или еще что, то это к Батлеру». «Это ваши?» кракинские «Нет, церковь больше не при делах», — сказал дэн «Этот путь закрыт. Туда нельзя. Это люди, с которыми работал я. Вати — коммунист, хороший парень, батлер. Главное, что ему скажешь, он найдет тебе защиту. Джейсон, Джейсон Смайл, на него можно положиться». «Эй, знакомое имя», — сказал Билли. «Он что, работал в музее?» Дэйн улыбнулся и покачал головой. «Нет», — подумал Билли, — и имя резко стало незнакомым. Ужинали пакетом из фастфуда, который купил Дейн. В комнате было две кровати, но они по походному спали на полу. Они тоже преодолевали свой пересеченный ландшафт. Лесное болото. Какое-то время они лежали молча. «Что ты чувствовал?» — спросил Дейн, «Когда работал над Кракеном». «Как вонючая резина», — сказал, наконец, Билли. Сперва казалось, что Дэйн будет рвать и метать, но тут он рассмеялся. «Ох, блин!» — сказал Дэйн. «Ты ужасный!» Он покачал головой с виноватой улыбкой. «Серьезно? Хочешь сказать, ничего не чувствовал? У тебя же какой-то дар!» Он щелкнул пальцами, создал свое пятнышко биофосфора, как глубоководный кальмар. «Ничего не чувствовал?» Билли откинулся на спину. «Нет», — сказал он, — «тогда нет. Это было давно. У меня все валилось из рук в первые несколько месяцев. Я даже не знал, надолго ли задержусь». Но вдруг резко стало лучше. Вот тогда я почувствовал что-то особенное, будто могу консервировать что угодно и как угодно. «Что насчет переулка?» — спросил дэн Билли посмотрел на него через темную комнату. Дейн подбирал слова. «Где на тебя напал гос? Ты что-то сделал? Тогда ты что-то почувствовал?» «Я ничего не делал». «Как скажешь, Билли», — ответил Дейн. «Мой дедушка был священником. Спрашивал меня, кто мой любимый святой. Говорил, поэтому можно многое сказать о человеке. И я отвечал «Кракен». «Потому что я хороший мальчик, а это правильный ответ на большинство религиозных вопросов». А он сказал «Нет, это жульничество. Какой святой?» Я целую вечность не мог определиться, а потом однажды взял и понял. И ответил «Святой Аргонавт». Сказал я «Правда?» — спросил он. «Он не злился? Ничего» просто типа удивился. Но мне кажется, ему понравилось. «Правда, — говорит, — не святой Синекольчатый, не святой Гумбольд, это же святые войны. Он так сказал, потому что я был крупным, как он, и все знали, что я стану солдатом. Почему святой Аргонавт? — говорит. Потому что он строит красивую завитушку, — говорю я». Дейн Красиво улыбнулся, и Билли улыбнулся в ответ. Он представил изощренно узорчатую фрактальную скорлупу, которую описывал Дэйн, подарившую органавту его второе имя. «Бумажный кораблик», — сказал он. «Это был человек суровый, но это ему понравилось», — сказал Дэйн. Когда Дэйн опять пошел в ванную, Билли открыл бутылочку и вылил несколько горьких капель сепии на язык откинулся и стал ждать в темноте. Но даже после всего адреналина дня и неполноценного перекуса он быстро уснул пустым сном и обогнал все видения и грезы.